«Утырка! Утырка! Спишь, как сова! Утырка!» Я приоткрыла один глаз и воодушевлённый этим морчонок радостно зашептал. «Тут приходить такой весь рыжий, долго говорить со старшим вождём Джашком». Закрыла глаза снова, попыталась уснуть, потом до меня дошло. Динар приходил. Я подскочила на шкурах. Рах, Вик, Шронг весело закивали. Все три сыночка Рхарги удивительно походили на папу,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 Потом опять подумала и сказала, «Нет, у тырка возвращаться к злой люди, трусливой, как земляной гоблин». Арчат рассмеялись и демонстративно закрыли носы лапами. Я тоже посмеялась, а еще решила в ближайшее время к той рощи не ходить, до первого ливня как минимум. У тырка ручки болеть. Рах, самый маленький сыновейр Харги, подполз и взял мою руку. «Почему джашк не лечить?»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 «Ну да, его Шенге и Этерхарге, а для каждого ребёнка папа он самый-самый. Жаль, что не для меня». Малыш уже взялся лечить мою вторую ладонь. Тяжёлые шаги снаружи вынудили Арчат искать укрытие. Едва сдержав смех, открыла портал в Теопер-Харге, и бедовая троица шмыгнула в проход. «Вот Ирка!» — прорычал Шенге. «Увы, от испуга я поторопилась, портал закрылся». И в нём осталась торчать волосатая пятка Вийга. Не удержалась и пощекотала. Вдали, через 20 тёпи, раздался хохот Орчонка. Я ещё пощекотала, всё равно не знаю, что делать в такой ситуации. "Утырка, ребёнок", заявил вошедший в тёпи Шинге, и пятка исчезла. "Утырка, да", решила я согласиться, потому что повзрослеть уже успела, а побыть ребёнком могла только рядом с папой. «Приходить красное пламя», — сказал Шинге, усаживаясь на шкурах. «Говорить у тырка глупый и не понимать, как рискует». И мне так обидно стало. Я не рисковала, от волнения даже на Айтлонский перешла. А он, он и уже на Оргском. «Красное пламя злой, обидные вещи», — говорит. У тырка говорит с красное пламя, прищурив глаза, сказал Шинге. Любой война виноваты двое. Нет понимания. Красное пламя одними глазами видит, Утырка — другими. Я задумалась, в чём-то Шенге прав. Утырка говорить с красное пламя, а Динар не слышать. Утырка не может быть женой. Чёрный король будет против, семья красного пламени против. При воспоминании о том, что было в Даларии, даже слёзы на глаза навернулись. Утырка не может, и... Шинге положил свою лапу на мои сжатые от волнения руки и проникновенно спросил. «А чего хотеть сама у тырка?» Я опустила голову, угрюмо думая над тем, чего хотела бы я. «Голова даёт плохой совет, и когда болит сердце», сказал Шинге. «Спроси сердце, сердце давать верный ответ». И Шинге ушёл. «У них сегодня какой-то совет должен быть. Архарги и два других младших вождя — тоже должны уйти, и мне пора, если честно. Хотя сначала можно и пошалить. Открывая портал, я выстроила его к дверям новых покоев Флоры. Шла я к ней не с пустыми руками, а с целым букетом цветов Асуа, которые мы с орчатами пользуюсь отсутствием вождей, на собирали на вершинах деревьев, прямо на границе с территориями земляных гоблинов. И вот я, опять в штанах, вся измазанная липкой смолой,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 Стоя у дверей, я слышала обрывки фраз откровенно флиртующей Лорианой и ёмкие реплики Айсира Грахсовина. Не вынеся неизвестности, чуть приоткрыла дверь и заглянула внутрь. Лора, прекрасная, как и прежде, сидела на постели. Золотые волосы роскошными волнами струились по её плечам, прекрасные изумрудные глаза светились счастьем, а румянец смущения покрывал нежные щёчки. Одинар. Динар держал ее ладони в своих и, подавшись к ней, рассказывал что-то очень забавное. Рядом в круглой прозрачной вазе стоял целый букет розовых цветов Асоа. Лориана обожала розовые цветы. И я, осторожно прикрыв двери, передала собственный разномастный букет служанке и, горько насмехаясь над собственной глупостью, направилась в свои покои. Там, сидя в ванне, И даже не вскрикивая, пока служанки выдирали из моих волос остатки древесной смолы, я думала о том, что не имею никакого морального права лишать сестру счастья. Ей так досталось, едва с того света вытащили. К тому же этот брак так выгоден для короны. Покинув в ванную, я приказала. Светиса и Райха ко мне».